Глава двадцать Придя в себя, я с трудом подошёл к зеркалу, что висело в гостиной. Боль всё ещё давала о себе знать, особенно при резких движениях. Я посмотрел на своё отражение в зеркале и увидел посиневшие отпечатки пальцев на своей шее. К счастью, лицо моё не пострадало, потому как во время борьбы с Альфредом я пытался увернуться, подставляя другие части тела. Руки и плечи в виде самообороны. Я начал лихорадочно думать. Сейчас нужно немедленно сообщить Роберту Нойлсу о том, что он находится в опасности. Альфред ни перед чем не остановится, пока не найдет то, что ищет. А затем он может и сделать то, что задумал – убить Роберта Нойлса. Конечно, в таком состоянии, в каком сейчас пребывал я, следовало бы отлежаться в постели хотя бы пару дней. Но у меня совсем не было на это времени. Нужно было спешить, иначе потом может быть поздно, — думал я. На следующий день я смог выбраться из дома мистера Иствуда ближе к обеду. Мне пришлось обработать синяки и ссадины на теле. Они не давали мне свободно передвигаться, принося каждый раз острую боль в теле. Специальными мазями, которые мне по случайности удалось найти в доме мистера Иствуда. Благодаря ним я уже не так остро ощущал боль и мог самостоятельно добраться до поместья Флетчеров, думая, что пока я в дороге, Роберта Нойлса надёжно защищают люди из охраны, которую, как я заметил, он установил возле дома. Но, насколько я понял, Альфред очень хитёр и умён. И даже такая охрана может не помешать ему совершить задуманное. И этого я опасался больше всего пока преодолевал долгую дорогу к дому Флетчеров. Наконец я оказался в большом высоком холле дома Флетчеров, после чего меня припроводили в гостиную, где возле большого окна в пол стоял Роберт Нойлс. Услышав, по-видимому, шаги, он обернулся. «Джеймс!» — воскликнул он. «Вы сегодня припозднились. Я уже начал думать, не случилось ли чего». Я подошёл к нему, чтобы поздороваться. Видно, то, что я прихрамываю, не ускользнуло от его внимательного взгляда. А когда я протянул ему свою руку, и он пожал её, то понял, что это рукопожатие принесло мне неудобство. «Что с вами, Джеймс? Вы странно выглядите. Что-то произошло? Чего я не знаю?» Остановив на мне проницательный взгляд, произнёс он в ожидании. «Да, произошло», — сказал я низким голосом. «Я боялся, что могу не успеть, но, как вижу, успел». «Что же случилось?» Уже глядя на меня во все глаза, произнес он. «Выглядите вы, надо заметить, ужасно». Тут, видимо, лучи солнца, озарившие всю комнату ярким светом, заставили его увидеть то, что он не ожидал. И он, уже потрясенный, произнес. «Что это?» Остановив свой взгляд чуть ниже моего подбородка, а именно на шее, воскликнул он. «Вас пытались задушить?» «Да», — сказал я. «Сегодня ночью на меня напал ваш брат Альфред». «О, Господи!» — произнес он. «Я же говорил вам, что вам опасно оставаться в этом доме, но вы не послушали меня». «Но его же ищет полиция». С усмешкой произнес я. «Вам не стоило, в свою очередь, надеяться только на свои собственные силы. Я предлагал вам остановиться в этом доме, либо представить к вам охрану. Вы же отказались от того и от другого. И напрасно!» Жестко заметил Роберт Нойлс. «Возможно, вы были правы», заметил я. «Но сейчас речь идет не обо мне, а о вас», сказал я. «Ваш брат требовал меня сказать ему, где находится Миранда. По-видимому, он не знает, что мне это неизвестно. После чего он сообщил, что как только найдет ее, то убьет вас», — заключил я. Последовавшая вслед за этим реакция Роберта Нойлса удивила меня. Он, вдруг слегка откинувшись назад, громко рассмеялся так, что его смех эхом отозвался по всей комнате. Не обращая внимания на его странное поведение, я продолжал. «Теперь, — сказал я, — начнем с того, что если вы, хоть в коей мере считаете меня своим другом, и вам не безразлична собственная безопасность, а также ваша лаборатория и все, что с ней связано, вы немедленно мне все расскажете. Тогда, возможно, мы сможем найти с вами выход. Да, и еще, я забыл вам сказать, Ваш брат был в вашей лаборатории и искал там тело Миранды. «Что?» — перестав смеяться и остановив на мне пристальный взгляд, произнёс Роберт Нойлс. «Надеюсь, теперь вы понимаете, что он может сделать, если его не остановить», — сказал я. С минуту Роберт Нойлс, отвернувшись к окну, молчал, словно всё обдумывая. Затем, снова повернувшись и остановив на мне пронзительный взгляд, он произнёс. «Хорошо, я расскажу вам всё. Но вы должны пообещать, что всё, что вы сейчас здесь услышите, должно остаться в стенах этого дома». «Обещаю», — сказал я. «Вы уверены в этом? Ведь вы журналист, Джеймс, и рано или поздно вам, быть может, захочется сделать из этого сенсацию?» Усмехнувшись, с недоверчивым взглядом произнёс Роберт Нойлс. «Жаль, что у нас было недостаточно времени для того, чтобы вы лучше узнали меня. Но уверяю вас, когда речь идёт о людях, что стали мне пусть и за короткое время настоящими друзьями, моё слово становится непогрешимым. Ваш дядя, мистер Иствуд, и вы стали для меня тем другом, которого у меня по сути никогда не было. «Так вот, если бы вы меня лучше знали, то тогда бы поняли, что я никогда не предам друга ради какой-либо сенсации, потому что настоящая дружба для меня выше любой славы и денег, поверьте мне», — заключил я. С минуту помолчав, Роберт Нойлс, словно еще раз все тщательно обдумав, затем уже произнес. «Мы остановились с вами на том, когда пришла Миранда». Она сказала мне, что боится Альфреда и что его странное поведение настораживает ее. Только потом я понял, что она хотела сказать. В тот день я решил в последний раз поговорить с Альфредом и окончательно расставить все точки. Но, к моему удивлению, я нигде не нашел его, и только потом мне сказали, что он уехал, не сообщив куда. А спустя несколько дней, вернувшись из лаборатории, Я не застал дома Миранды. Я обыскал весь дом и опросил всю прислугу. И тут одна из девушек сообщила, что Миранда получила вроде какое-то письмо, то ли записку, и после этого сказала, что пойдет на почту отправить ответное письмо. Я ждал, когда она вернется. К тому времени уже стемнело, и я, не на шутку разволновавшись, подумывал идти ее искать. Как неожиданно в это время... На пороге появился Альфред. Он дышал тяжело и прерывисто, так, словно долгое время бежал сюда. «Роберт!» — закричал он. «Помоги! Она... Она там!» «Что? Что случилось?» Не понимая, что происходит, произнес я. «Миранда! Она лежит! Там, внизу!» — прокричал он сквозь слезы, после чего бросился к выходу, а я следом за ним. Спустя время, которое мы бежали с ним без остановки, мы оказались возле места, где все произошло. Стоя на краю высокого утеса, место, которое Миранда с детства ненавидела, я, затаив дыхание, посмотрел вниз и посветил туда ночным фонарем, что взял с собой в дорогу. То, что я увидел, настолько поразило меня, что я едва сам, покачнувшись, не упал в пропасть, но Альфред удержал меня, схватив за локоть. Внизу, распростершись на земле, лежала Миранда. Она не шевелилась. Мы пустились с Альфредом по крутому спуску, что находился рядом, вниз, и вскоре оказались возле нее. Альфред светил фонарем, а я принялся осматривать Миранду. Я заметил, что ее голова покоится на холодном булыжнике, Приподняв ее, я увидел на нем лужу крови. Ее голова была разбита. Я ощупал пульс, но его не было. Все тело ее обмякло и стало тяжелым. Миранда была мертва. Поняв это, Альфред дико закричал, так что стая птиц, гнездившихся неподалеку, резко взмыла вверх, а я, склонившись над ней и крепко прижимая к себе, все еще не веря в происходящее, Казалось, медленно сходил с ума. «Вы любили ее?» Произнес потрясенно Джеймс. «Любил?» Уставившись на Джеймса пронзительным взглядом, произнес Роберт Нойлс. «Я и сейчас ее безумно люблю». Заключил вдруг он таким тоном, что Джеймсу на миг показалось, что эта девушка жива. Но тут же попытался избавиться от этих странных мыслей, подумав, что это невозможно. «Скажите, что вы сделали с телом Миранды?» Неожиданно задал вопрос Джеймс. «Вы же не захоронили ее, поэтому ее не оказалось в той могиле». Роберт Нойлс усмехнулся. «Да, мой дядя говорил, что вы вскрыли ее могилу и были потрясены тем, что увидели». но вот такого, знаете ли, у любого человека может стынуть в жилах кровь», сказал Джеймс. «Да, вы не нашли там тело Миранды, всё верно, и она не захоронена». «Где же она?» «В моей лаборатории. Вернее, была там», — произнёс Роберт Нойлс в задумчивости. «Что?» — сказал Джеймс, уставившись на Роберта Нойлса. «Вы удивлены, верно? И даже потрясены? Вам и в голову не могло прийти такое?» «Ничего не понимаю. Зачем вам это?» «Да, я слышал, что вы занимаетесь научной деятельностью, и даже ходили слухи, что вы можете сделать какое-то научное открытие». «Именно поэтому вы и приехали сюда. Ведь так, Джеймс?» — произнес Роберт Нойлс, остановив на Джеймсе утверждающий взгляд. «Вам же была нужна сенсация, разве не так?» «Да, это так». Но это было в самом начале, до того, как дело приняло совсем иной поворот. То есть сейчас вы хотите сказать, что вас больше не интересует сенсация? Но почему же интересует, как и всех остальных людей? Ведь сенсация — это способ познания мира, метод, с помощью которого можно заглянуть даже в самые отдаленные и глубинные тайны человека, Земли и даже Вселенной. «Хмм, вы по-прежнему остаетесь верным своей профессии», заметил Роберт Нойлс. «Да, но не в вашем случае. Я дал вам слово и сдержу его. Более того, если вам будет нужна моя помощь, я всегда охотно отзовусь на нее». На лице Роберта Нойлса вдруг проскользнула улыбка. «В таком случае, слышали ли вы когда-нибудь что-либо о криобиологии?» произнес медленно Роберт Нойлс. Джеймс задумался. Да, но вскользь. Лишь то, что, возможно, это медицина будущего. Надежда на выживание людей, где, кажется, проводят опыты по замораживанию умерших в надежде, что в будущем их смогут вернуть к жизни. Все верно. Посмотрев в упор на Джеймса, произнес Роберт Нойлс. «Постойте, вы хотите сказать, что вы...» — воскликнул Джеймс.